На теле цыкуза. Я подарю тебе крылья. Глава 1. Открыв глаза, я поняла, что ничего не вижу. Ослепла. В панике принялась ощупывать поверхность, на которой лежала камень. Холодный камень, подозрительно ровный. Пол, вероятно. Аккуратно приподнялась, села. Постаралась успокоить заходящееся в дикой скачке сердце. Поводила руками вокруг, в надежде наткнуться на, ну, не знаю, хоть бы на стену или еще что-нибудь. Подниматься на ноги без опоры было страшно. Поэтому я встала на карачки и принялась медленно двигаться. Голым коленкам было неприятно, но уж лучше так. В кромешной тьме отсутствие опыта, Одежда не смущала. Да и кто меня здесь мог видеть? Каждые 5 шагов останавливалась, протягивала руку перед собой. Просто как-то не хотелось врезаться во что-нибудь лбом. И вот через несколько метров я нащупала выделанную стену. Уже опираясь на неё, поднялась на ноги. Стена тоже была явно искусственного происхождения. Грубо обработанный камень. Опять камень. Поёжилось. Ощущение беспомощности накрылось головой. Кроме того, здесь вовсе не было тепло. Неожиданно для себя громко всхлипнула. Звук оттолкнулся от стены, усиленный эхом, исчез только через несколько секунд. Я делала то, что могла сейчас сделать. Это двигаться вдоль стены, держась за неё руками. При этом мучительно пытаясь вспомнить, как я сюда попала. Странно. Из моей памяти было стёрто всё, что меня так интересовало, и даже больше. Я не помнила собственного имени, не говоря обо всём остальном. Казалось, что жизнь началась в момент моего пробуждения здесь и сейчас. Вокруг мгла, ненормальная Безпросветная мгла и тишина, разбавляемая лишь моим собственным дыханием, тихим шуршанием ладони по стене и моими собственными шагами. То я, зачем я? проговорила вслух, надеясь, что хоть говорить умею. Звук вновь закружил вокруг, отталкиваясь от стен и утихающим эхом скрылся. Голос у меня оказался слабым и чуть хрипловатым. Наверное, от страха и волнения. Я продолжила свой путь вдоль стены, подсознательно опасаясь, что хожу по кругу. Но нет. В какой-то момент нащупала угол. Каменный коридор. Да, наверное. Очень длинный, раз эхо так разливается. Я изо всех сил напрягалась, пытаясь откопать в лишенном памяти мозгу сведения хотя бы о себе. Бесполезно. Всё было бесполезно. Казалось, прошло несколько часов. Ладони стёрлись о шершавые камни, соднили, ноги гудели. Арвана, выдохнув, прислонилась спиной к стене, а через минуту и вовсе сползла по ней, осела на пол, задумалась. Было много углов, и не только внешних, но и внутренних. Какой длинный, странный коридор. Помоги мне, прошептала я, даже не знаю, к кому обращаюсь, выдохнула обречённо. Уже давно хотелось есть да и пить тоже. Закрыла глаза и впала в какую-то прострацию. Что с открытыми глазами, что с закрытыми, меня окружала безмолвная мгла. Может быть, я умерла, и теперь моя душа ходит по этому коридору, пытаясь найти выход. Тронула пальцами правой руки ладонь левой поморщилась Неужели после смерти можно испытывать боль Хотя что же вы могут знать о неживых Темнота тишина Толишь иди. иди Почудился мне женский голос очень тихий как шорох травы Толиша повторила я слушая как эхо уносит звук в бесконечный коридор Имя мне понравилось. Что ж, если я не знаю своего, пусть будет хотя бы это, созданное то ли моим воображением, то ли шопотам ветра в гулких коридорах. Сколько просидела, не помню. Кажется, даже успела поспать. Однако сон не принёс отдыха. Только шея затекла от неудобного положения, топить захотелось ещё больше. Поднялась Надо было идти, найти выход. Не может же быть этот коридор и вправду бесконечным. Иначе, боги, иначе мне здесь суждено остаться на всю жизнь. Надо сказать, очень-очень недолго, если не удастся найти хотя бы воду. Но о наличии воды ничего не говорило. Стены, как и прежде, были холодные, но сухие. Сколько прошло времени, прежде чем вновь, И я бессиленно опустилась на пол. Не знаю. Но, закрывая глаза, прошептала, обращаясь, наверное, к равнодушным каменным стенам. Помоги. Меня разбудил звук, похожий на всплеск воды. Я вскочила на ноги, откуда только силы взялись. Затаив дыхание, прислушалась, пытаясь определить, откуда слышится звук. Но вокруг, как и прежде, стояла тишина. Глухая тишина беспросветная мёртвая тишина Неужели со мной играет моё воображение и желание получить хотя бы глоток влаги Плечи опустились сами, голова поникла. Хотелось поплакать, но слёз не было. Да и откуда бы им взяться? Сколько часов я блуждаю по этим коридорам, а может, дней. Губы высохли и потрескались. Ладони покрылись коркой и уже ничего не чувствовали. Ноги дрожали от слабости. Я перестала вслушиваться в равнодушную тишину, обречённо вздохнув. И в этот самый момент мне показалось, что кроме меня здесь, в этих гулких коридорах, кто-то есть. Боги, неужели вы услышали меня? Пусть это будет правдой. Пусть здесь окажется хоть кто-нибудь живой. Оттолкнувшись от стены, я двинулась туда, куда вело меня нет. Не звук, но ощущение присутствия кого-то. Старалась не думать, что это может оказаться хищник, такой же уставший и голодный, как я. Да, честно говоря, мне уже было все равно. Лишь бы разбавить эту мертвую тишину и темноту хоть чем-нибудь. Шла напряженно, прислушиваясь. Может, поэтому пропустила очередной поворот. То, что под рукой нет стены, поняла не сразу. Наконец, уловив пушку, обострившимся слухом чужое дыхание на секунду застыло. Потом быстро сделала несколько шагов и ожидаемо врезалась в каменную стену лбом. Охнула, потирая стремительно начавшую наливаться шишку. Но даже это было неважно. Теперь я явственно слышала дыхание живого существа, а через мгновение и всплеск воды. В полке здесь была вода. Но как её найти? «Здесь есть вода?» — спросила неизвестно кого, не очень-то надеясь получить ответ. Но мне ответили низким мужским голосом, с нотками удивления. «Здесь есть только чаша со слезами марании». Едва ли я поняла смысл услышанных слов, однако, повинуясь непонятному порыву, оттолкнулась от стены и пошла на звук его голоса в отчаянном желании оказаться рядом живым человеком. Стой, дура, раздалось возмущённое. Но я уже почувствовала, как моя левая нога соскользнула в воду. В воду, быстро вытянув её обратно, держась непонятно для чего, стоявший тут же каменный столб странной формы, я рухнула на колени, наверняка разбив их кровь всё равно. Здесь была вода. Зачерпнув двумя руками выжделенную влагу, Сделала несколько судорожных глотков, прежде чем почувствовала горьковато-солёный вкус, похожий на вкус морской воды, только более горький и более солёный. Эйфория прошла тут же. Боги любят пошутить со смертными. Я понимала, что это вовсе не спасение мою, скорее наоборот. Но вновь зачерпнула горсть воды и закрыв глаза, проглотила. Слышала тяжёлые шаги у себя за спиной и недовольный голос: "Жить надоело". И после секундной паузы: "Как ты попала в лабиринт Марании? Кто тебя привел сюда?" "Не знаю", прошептала, чувствуя, как тело наливается тяжестью. Больше ничего сказать не смогла. Меня вздернули вверх, порядочно тряхнув за плечи и, ругаясь на глупых рабынь и их идиотов-хозяев, нарушающих законы Эрдина, куда-то потянули. Я едва успевала переставлять ноги, то и дело налетая на каменные стены. Но останавливать мужчину не решилось. Он шел очень уверенно, а значит, скоро этот коридор кончится. Нет, не коридор, лабиринт. Вот откуда столько углов. С каждым последующим метром Мысли становились более вялыми, а глаза я закрыла, всё равно ничего не видела. Тем не ожидания был свежий морской ветер, разметавший мои волосы. Я распахнула глаза прежде, чем меня грубо толкнули на траву. Удержаться на ногах я не смогла, но даже не обиделась на своего спасителя. "Я вижу", прошептала, перевернувшись на спину созерцая звездное небо, которое почему-то стало стремительно темнеть, поглощая все вокруг. Они готовились долго и тщательно, в атмосфере строжайшей секретности. Вот уже два года, как гордый сын своего народа Ишмар Алан Карим готовился возглавить государство, вместо тирана и деспота Урсуна занила Нахмара. Этот год должен был стать решающим. Он, любимчик богини-матери Светлоокой Марании, покровительницы их древа, отправился за благословением в священный лабиринт на Дальнем острове. В тот момент он старался не думать, что он и Саэр, правитель земель Эрдина, принадлежат к одному дереву, хоть и разным его ветвям, и покровительница у них одна. Светлую к оранию, молю дай мне возвыситься над цером. Я буду чтить твои законы и нести благоденствие на земле Дрина. 3 дня. 3 клеты дня он сидел в центре лабиринта, учащаяся слезами богини, моля о помощи в опасном деле. И вот, когда богиня наконец появилась, откавшись из лучиков света, И что-то хотела сказать, в проход валилась ненормальная рабыня. И откуда она только взялась, тощая, грязная, без одежды, шарящая перед собой своими руками, словно ничего не видела. Хм, пожалуй, вправду не видела. Люди такие слабые, у них нет ночного зрения, как у расы Эдронилов. Она обрезалась в стену, охнула, прикрывая рукой набухающую на лбу шишку. Богиня сочувственно качнула головой, глядя на него нормальную и исчезла. А это прохрипело что-то в воде. Он даже подумать не мог, что она рванёт на его голос с таким отчаянием, как будто и не боялась гнева Эдранела, которому так помешала. Он бы убил её немедленно только за то, что она находилась в священном для их расы месте, оскверняя его своим присутствием роб вам запрещено даже приближаться к этому острову. А девчонка мало того, что залезла грязной ногой прямо в священный сосуд, да ещё и принялась пить из него. Неслыханное дело. Несколько секунд он приходил в себя от увиденного, потом сообразил, что ненормальную надо вывести из лабиринта, пока она не умерла прямо здесь. Даже на этом острове нельзя было допустить тени смерти. Выплеск И манаце смерти не понравится богине. Может быть, стоило взять её на руки, чтобы она не болталась по зади от него то и дело и стукайся о стены при резких поворотах, но презгливость не позволила. Была бы она хоть в какой-нибудь одежде. Когда она потеряла сознание, Карим подумал, что умерла. Да, он просто был в этом уверен. На ожидающий его вход в лабиринт от друг и советник Калим Карах Проверил пульс на шее рабыни и вопросительно посмотрел на будущего правителя Эдрина. Выслушав Карима, подхватил девчонку на руки и первый отправился на корабль, ожидающий их с подветренной стороны острова. Вообще он не отличался особой разговорчивостью. Ступив на корабль, Карим приказал завернуть девчонку в парусину и оставить на верхней палубе. До утра она вряд ли доживет. А рассмотреть клеймо, чтобы определить, кто ее хозяин, можно будет, и когда взойдет светило дня. Сейчас же Карим был слишком раздражен, чтобы возиться с этой. Распив с другом бутыль вина, вымотанной долгими молитвами и разочарованием, Карим заснул, едва его голова коснулась подушки. Карак вздохнул, посмотрел на друга. То, что творилось вокруг него последние два года, жутко не нравилось. Все началось с того, что дядя Карима Алан-Бинар-Варин убедил племянника в его высоком предназначении. Да, не с Саэром одного дерева, но правителями Дрина всегда были потомки ветви Урсум. У Карима и вправду были большие крылья, но и Саэр имел не меньшие. Это его дядя обладал только подобием крыльев. Впрочем, мало кто измерил из эдронильцев был способен летать. Вот уже больше сотни лет, как их раса, тратила эту способность. Да, по-прежнему они были сильны и быстры по сравнению с людьми, но... Когда-то богиня дарила их способности к полету, однако спустя много поколений, похоже, она сама и забрала эту способность. Теперь они могли максимум планировать, спрыгнув с высоты, и время, проведенное в воздухе, напрямую зависело от От размера крыльев. К примеру, Карим мог планировать почти час. Сам в карах немного меньше. А способность дяди в этом плане вообще была сомнительна. Старейшины много лет пытались разобраться в задумке богини-матери, для чего и приспичило отнимать способности у своих сыновей. Возможно, все-таки виноваты люди, которых шаманы призвали из другого мира. Это они нарушили равновесие в обществе коренной расы. Но в тот момент это казалось наиболее правильным выходом. Женщины, расы и дронельцы всегда были мужеподобны. Мало кто из них соглашался принести потомство мужчине. И даже богатый выкуп семье не помогал. Дронелки не желали вынашивать и рожать в угоду мужьям. А потом случилось страшное. Какой-то вирус поразил всех женщин. Совсем юные погибли, а старшие доживали свой век. И даже решая не родить эту способность, убил в них проклятый вирус. Вот тогда и призвали шамана людей. Первые из призванных женщин выполнили свое предназначение. И не в пример эдронилкам оказались нежными и любящими матерями. Некоторых даже брали в жены. Однако вместе с женщинами было несколько мужчин. Создавались человеческие семьи, причем число их росло с каждым годом. У них-то не было проблем с рождаемостью. Вот старейшины и приняли решение создать поселение для людей. А чтобы люди по своему обыкновению не бродили по всей аронии без дозволения высшей расы, издали закон. Закон обязывал старейшин контролировать нанесение писаний, татуировок. Блаженством едва появившимся на свет, и как-то незаметно люди стали рабами эдранильцев. Спустя несколько столетий такое положение вещей воспринималось уже как само собой разумеющееся. Все привыкли. Эдранильцев устраивали послушные рабы, которыми люди становились после нанесения клейма принадлежности оно каким-то образом влияло на человеческое сознание а самих людей устраивало что за беспрекословное подчинение и преданность они имеют кров и пищу и уже давно никто не вспоминал о том что первые появившиеся тут люди не были рабами а ныне живущие дронильцы это потомки тех самых первых человеческих женщин. Но ведь они никому не мешают и за пределами своих коев поголовно являются рабами. Живут в поселениях, при рождении наносят на плечо каждого ребёнка татуировку, имеющую личные данные и принадлежность к тому или иному кою. Когда раба забирает хозяин, рядом с татуировкой ставится клеймо Вот так, по отмеченным на теле можно отследить всю жизнь данного раба. И именно эти знаки высокие дронильцы высокие дронильцы собирались рассмотреть на плече рабыни, лежащей сейчас на верхней палубе. Алим Карах тяжело вздохнул, поднимаясь туда. Он снова и снова прокручивал в голове последние события. Карим был в бешенстве от того, что ему помешали вымолить у богини благословение на столь опасное предприятие. Конечно, его друг не позволил бы убить глупую девчонку. Мысли дронель со мной вернулись к Кариму. Какими посулами и обещаниями умастил старый Варин своего племянника, как убедил решиться на предательство, карах не знал. Единственное, чего он смог добиться от своего друга, прежде чем сделать последний шаг, попросить милости у богини матери, всегда благоволившей к своему любимцу. Но помешала девчонка. Странно всё это. Они сами шли вслед за штормом, как она могла оказаться на острове? Да и кому понадобилось обрекать маленькую рабыню на такую страшную участь? Снова вздохнув, Карах вышел из каюты друга, решив проверить, как долго проживет рабыня. Поднявшись на палубу, он привычным взглядом окинул находящихся здесь двух рабов и свободного полукровку, офицера-нарха, руководившего ими. Да, в Эдрине были и такие. Результат связи Эдронильца с рабыней. Это было редкостью. Рабыни редко приносили потомство. Старейшины давно выяснили, Что к лему принадлежности не просто обязывает раба быть верным и покорным, но и каким-то образом влияет на способность зачать, и даже если это происходит, крылья у полукровки слишком малы, чтобы поднять его в небо даже теоретически. Алем Карах поморщился. Дядя Карима тоже был из таких. Начинаю вахту. Морской ветер освежил лицо. И ухватившись за канат такие лажа, Карак закрыл глаза, подставляя его мелким брызгом. Было невыносимо тоскливо думать о судьбе друга, если их с дядей сомнительная авантюра не возобьёт успеха. Ещё противнее было думать о том, что он сам, зная о готовящемся предательстве Саера, молчит, тем самым становится соучастником преступления. И еле слышный стон заставил распахнуть глаза и взглянуть на кукол парусины, в которую завернули маленькую глупую рабыню, жива, до сих пор жива. Сделав несколько шагов, он присел на корточки. Сложив нижние руки верхними, откинул край парусины, закрывавший лицо девушки. Его догадка оказалась верной. Стонала именно она. Тяжёлое дыхание, потрескавшиеся губы, на лбу украшенном здоровенной шишкой из парина. Протянув руку, Карах прикоснулся к ее щеке. Девочка металась в жару, безуспешно пытаясь облизать сухим языком пересохшие губы. И Дронилец кинул голову, ища взглядом не сильно занятого раба. В этот момент к нему приблизился молодой парень с кружкой в руках. Виновата посмотрел. «Высокий Лан, вы позволите напоить женщину?» Он с почтением склонил голову. «Разумеется, нельзя отказывать в последнем желании умирающему. Побудь рядом с ней, пока она не оставит этот мир». Мальчишка встал на колени и аккуратно по глотку вливал в приоткрытый рот воду. Девушка глотала жадно, вроде как даже и не думала умирать. Только глаза по-прежнему не открывала. Все равно и конец. С сожалением подумал Корах, возможно, она была бы даже хорошенькой, если её подлечить и умыть. Но слезы и спившие слёзы марани не выживают. Ей судьба предрешена. Девушка напившись, вновь пала в забытьё, уронив голову на бок. Ещё раз сочувственно вздохнув, Корах с тяжёлым сердцем отправился в свою каюту. Он сильнее прочих чувствовал моноцу смерти. Лекари всегда чувствуют такие вещи острее остальных. Он точно знал, что в момент, когда маленькая Арабыня расстанется с душой, его самого накроет удушающим чувством чужой тоски, а не прожитой жизни. Так всегда происходило, когда он оказывался в непосредственной близости от умирающего. Он снова подскочил в кровати, хватаясь за горло и пытаясь вдохнуть всего несколько секунд. Как бы он хотел оказаться в этот момент подальше отсюда. Глаза закрылись. Что бы там ни случилось дальше, сейчас надо отдохнуть.